Глава 21. Бастиан «Ваше высочество! Министр до Жентили и месье Добурбанье тоже пропали!» Доложил уже другой лакей. Постучав в дверь, аккурат в тот самый момент, когда принц возвращал футляр, нагревшийся так сильно, что почти обожгл ладонь кусочек металла. «Не только меледии придворного лекаря, но и их нет нигде во дворце!» Бастиан скрипнул зубами. Что ж, этого стоило ожидать. Главного министра он подозревал с самого начала. Лесничий тоже громче всех кричал на церемонии, что невеста принца и номерянка, так что наверняка уже давно был заодно с Довожентилем. А лекарь, похоже, что его им удалось в какой-то момент перетянуть на свою сторону. Ведь когда-то, едва начиная работать во дворце, он был предан королевской семье и, прибыв издалека, не имел среди придворных никаких близких знакомых. Неудивительно, что сейчас ни одного из них не могут найти. «Где Элен?» – осведомился Бастиан. «Мадемуазель Довожентиль уехала сразу после церемонии». Неужто тоже на охоту вместе с моим кузеном? Нет, ваше высочество. Она отправилась навестить пожилую родственницу. Одна? В сопровождении кучера и камеристки. Вот как. Значит, министр предусмотрительно отослал дочь из дворца, а сам устроил похищение Елены. Но теперь принц знал, где искать. Мне нужен отряд гвардейцев. Срочно! Заявил он командующему, которого к нему вызвал лакей. Мы безотлагательно выезжаем. Куда, ваше высочество? Туда, где находится моя невеста. Лену прямо сейчас куда-то везли. Изучив карту и сравнив ее с теми картинами, которые развернулись перед его внутренним взором, благодаря магии артефакта, Бастиан сумел понять, куда именно держали путь ее похитители. Это было весьма странно, ведь в той части королевства, гористой и неуютной, давно никто не жил. Но кто знает, что в голове у этой парочки. Команду не заставил себя ждать. Принц сам решил отправиться во главе отряда. Сидеть во дворце и ждать, пока Елену найдут другие, он не собирался. К тому же ему хотелось лично схватить с главного министра и его пособников, а также всех прочих, кто связан с этим заговором. Никто не уйдет от справедливости. Дорога к источнику оказалась довольно утомительной. Мне развязали ноги и усадили в седло в компании какого-то мрачного типа, который не проронил ни слова. «Может, не мой?» «И без глупостей, миледи!» процедил Довожентиль. «Этот человек обучен убивать. Лучше не провоцируйте нас». Я стиснула зубы, едва поборов желание плюнуть ему в лицо. «Да, Элена однозначно пошла не в отца. Она хотя бы привлекательна внешне. Но, увы, нутро, мамзель, столь же гнилое, как и у ее родителя. Хотя, возможно, для нее шансы справиться еще не окончательно потерян. Глаза мне не завязали, так что я очень старалась запомнить дорогу. это оказалось весьма сложно. Путь наш лежал по каким-то окраинам, явно нежилым. На многие километры ни одного домика, ни одного дымка над очагом». Над головой одна за другой загорались звезды. Холод пробирал до костей. На мне было все то же лиловое платье с открытыми плечами, в котором я ходила на церемонию. И никто из моих похитителей не догадался предложить мне хотя бы накидку. Надеясь, что путешествие к источнику не окончится воспалением легких, я шмыгала носом и пыталась сосредоточиться на каких-то деталях, которые могли бы пригодиться впоследствии. К примеру, на количество сопровождающих нас человек — Пятерки дюжих парней, к которым и министр, и лесничий относились явным пренебрежением, как к обслуге. Впрочем, эти двое и друг друга не слишком-то уважали. Да выжентель был главным, наверняка он все и спланировал. Да бурбанье заметно лебезил перед ним, и смотреть на это оказалось довольно противно. «Почему Руиз Делакрус не с вами?» — полюбопытствовала я, когда лошадь, на которой меня везли, поравнялась с лошадью министра. «Это же его вы хотите одарить магией. Разве он не должен тут находиться?» Руис Де еще будет нас благодарить за то, что мы для него делаем, пробурчал да Жентиль. Погодите, так он что же, ни о чем не знает? изумилась я. Вас это не касается, миледи, огрызнулся отец Мамзель, демонстративно отворачиваясь. Ну и шут с ним. Тоже мне выискался, министр кислых щей. Услышанное дало мне повод задуматься, над еще одной возможностью потянуть время. Вот привезут меня к источнику. А я могу сказать, что без руиса наделить его силой не получится. Потому что тогда. Столь желанный сильный магический дар ему не достанется. И пока они за ним ездят, принц меня найдет, иначе и быть не может. Я верила в Бастиана, верила всем сердцем, и не сомневалась, он меня ищет, беспокоится обо мне. Когда принц появится передо мной, я сама обниму его крепко-крепко и скажу ему, что люблю. Дорога становилась все хуже, узкая, каменистая, на горизонте появились горы, а затем мы и вовсе приблизились к ним почти вплотную. Стало еще холоднее. У меня першило в горле, и я задалась вопросом, где сейчас моя сумка и найдется ли в ней что-нибудь от простуды. «Мы на месте!» Довольно провозгласил Довожентиль. Проследив за его взглядом, я увидела озеро. Небольшое, круглое, с идеально ровными краями. Вода в нем имела приятный голубой оттенок. Вот только казалось какой-то мутный. А еще было видно, что озеро значительно обмелело, а берега выглядели так безрадостно и уныло, «Точно в этом краю уже наступила поздняя осень». «Это тот самый источник, миледи», — заявил главный министр. «Вы уверены?» — поинтересовалась я, когда меня сняли с лошади. «Нет, конные прогулки однозначно не по мне. Я по старушечи кряхтела и больше всего мечтала сейчас о горячей ванне, ну и о чем-нибудь обезболивающем, потому что болело уже все тело. Я изучал научные трактаты». И в одном из них говорилось, что когда-то магия в Альверине зародилась именно здесь, на берегу этого озера. Люди пили из него воду, и в них просыпался магический дар. А их дети, внуки и правнуки начали рождаться уже одаренными. Но со временем источник перестал работать, и вода больше не могла помочь. Она стала вот такой, махнул рукой на озеро Довожентиль. «Но вы вернете его к жизни, и первым, кто выпьет эту воду, будет руиз Делакрус, следующий король Альверина». «Ну, надо же, как вы заботитесь о будущем зяте», — хмыкнула я. «Или он еще не сделал предложение, Элен. не «Не слишком-то они походили на влюбленную пару, пусть и стояли рядом на церемонии». «Их души соединятся так же, как соединены ваши с принцем души», — ответил министр, на что я только брови приподняла. «Глобальные планы, однако. Сам он на трон претендовать не может, вот и надумал усадить туда Руиса, а доченьку свою за него замуж выдать» чтобы хотя бы внуки до да Жентиля стали особыми королевской крови. Размечтался. «И кто же их соединит?» спросила я. «Не ваше дело, приступайте. Вы хотели к источнику? Вот вам источник». «Развяжите мне руки!» потребовала я. Получив относительную свободу, с облегчением встряхнула кистями, растерла запястье и замерзшие руки до плеч. «Сами-то, небось, тепло одеты, а пленницу в конец заморозили». Я шагнула к озеру, и, низко склонившись над водой, опустила в нее ладонь. Вода, ожидаемо, оказалась холодной, но случилось кое-что странное. Стоило мне ее коснуться, как по зерной глади, словно пробежала рябь, а местами над ней даже вспыхнули крошечные светлячки, вроде тех, которые появились, когда я трогала живот мадам де Нальсон. Я настороженно оглянулась, но, похоже, никто, кроме меня, этого не заметил. «Как вы собираетесь напоить этой водой Руиса Делакруза?» выпрямившись, поинтересовалась я у министра налить в подходящий сосуд и доставить ему», — ответил он. «Не получится», — покачала головой я. «Воду надо выпить напрямую из озера, иначе не сработает». «Вы уверены или пытаетесь обвести меня вокруг пальца?» — нахмурился собеседник. «Она врет», — влез до Бурбанье. Нодовый Жентиль смерил его сердитым взглядом и озадаченно потер затылок. «Ладно, я пошлю за ним человека. А вы начинайте, не стойте». В старых записях говорится... Что прежде озеро было ясным и чистым, и в нем отражались звезды. Ну да, а сейчас не отражаются, заметила я, задрав голову к небу. В горах оно почему-то было светлее. На лицо плохая экология. Что вы сказали? Загадили вы свое чудо озеро, говорю, полагаю, что грехами и дурными помыслами, а может, и не только. А теперь не мешайте мне, отойдите. Когда они с неохотой послушались, я опустилась на колени прямо в жухлую траву. Все равно платье едва ли что-то спасет. Опустив обе руки в озерную воду, я закрыла глаза и, постаравшись отрешиться от промозглого холода и при пренеприятного самочувствия, сделала глубокий вдох. Это произошло спустя несколько ударов сердца. Сначала ушел холод, я больше его не чувствовала. Следом схлынула боль. Даже самое мощное обезболивающее не дает подобного эффекта. В голове прояснилось до кристальной ясности, а затем под сомкнутыми веками появились яркие живые картины, как будто я смотрела видеозапись в формате 3D. Я видела тех самых людей, которые когда-то обнаружили волшебные свойства озера. Видела, как они были восхищены магией, которая тогда проявлялась уже у младенцев. Озеро стало особенным, священным местом. Но людям всегда и всего мало. Они хотели еще больше способностей. Жаждали могущества. Несмотря на то, что дети с даром продолжали появляться на свет, жители Альверина снова и снова приходили к озеру, зачерпывали и пили воду громко и вслух произнося свои не всегда праведные желания. И тогда вода помутнела, утратив прежнюю ясность. Озеро начало иссякать, а вместе с ним и магия. Ее погубила человеческая жадность. Шли годы, люди почти свыклись с происходящим. Многие даже и про озеро давно забыли. Все равно ведь не помогало, хоть до краев его выпей. Но дети и в самом деле оставались надеждой. Маленькие, еще не успевшие нагрешить новорожденные младенцы, в которых спал магический дар. Нужен был кто-то, чтобы разбудить его, кто-то, явившийся из другого мира. Названная дочь Гиппократа. Кто создал эту легенду? И являлась ли она не просто легендой, а пророчеством? Возможно, так оно и было. И озеро ждало меня. Дочь Гиппократа должна заглянуть в душу наследника и разбудить искру. Тогда земля оживет, и источник вновь наполнится, а два одиноких сердца больше не будут одинокими. Дочь Гиппократа я, наследник маленький Люциан, Источник озера, а два одиноких сердца, мы с Бастианом. Ты верно все угадала. Услышала я чей-то ласковый и добрый голос, похожий на прикосновение дружеской руки. А теперь сделай то, что должна. Он уже спешит к тебе, и скоро будет здесь. То, что должна. Невидимая энергия заструилась из моих рук в воду, наполняя ее, исцеляя. Обратно потекла другая, энергия самого Источника. Мы словно обменивались ею. Открыв глаза, я увидела огромное количество светлячков, что кружились над озером, словно рисуя в воздухе сияющие узоры. Невероятное, завораживающее зрелище. Их заметили и остальные, поспешили ко мне, но почти сразу им стало не до этого, потому что послышался стук копыт, и к нам подлетели одетые в гвардейскую форму всадники. А вместе с ними... «Принц! Мой принц! Иди к нему!» Тепло напутствовал меня тот же голос. «Вы заслужили друг друга. Будьте счастливы!» «Спасибо», – прошептала я, поднимаясь на ноги и смахивая невольно выступившие на глазах слезы. Министр с лесничем явно не ожидали появления гвардейцев. Они растерялись, да и людей у них было мало. Так что всех поймали и связали быстро. По большей части я этого не видела, потому что ко мне подошел Бастиан. Обнял, накинул свой плащ на мои плечи. Обнял снова. Положив голову на его плечо, я улыбалась. На сердце было спокойно. Но предстояло сделать еще кое-что очень важное. Мы вернулись во дворец. Я сидела в седле впереди принца, который обнимал меня всю дорогу, так, словно боялся выпустить из рук и опять потерять. Первым делом я попросила отвести меня к наследнику. Он мирно спал. Склонившись над его колыбелью, я коснулась гладкой и румяной детской щечки, опустила ресницы и, вспомнив все, что видела и ощущала, когда была на озере, поделилась магической энергией с малышом, пробуждая спящую искру. И отводя ладонь от его лица, я уже знала. Он будет поистине сильным магом, одним из лучших, умным и справедливым правителем Альверина. А еще мне больше не придется будить магию в каждом здешнем младенце. Они и так станут рождаться одаренными. Обмелевший источник снова наполнится. Скоро берега озера будут цветущими и живописными, а в ясной глади воды вновь отразятся звезды. Звезды новой эры.